Глава пятая. Странное исчезновение Жозефа. Теперь было приятно послушать, как дождь колотит по листве соседних деревьев, ощутить через широко открытую дверь влажное и свежее дыхание ночи. Несмотря на голод, Жозеф едва смог проглотить бутерброд с паштетом, приготовленный ему хозяином. Так у него перехватило горло, и время от времени было видно, как ходит вверх-вниз его кадык. Ну а Мигре пропускал вторую или третью рюмочку виноградной водки с наслаждением, п о т я г и в а я свою любимую, вновь обретенную трубку. Видите ли, молодой человек, не с т а щ и в ы мою трубку, то держу пари, рано или поздно ваш труб нашли бы в камышах м а р н ы Трубка Мигре кое-что да значит. Честное слово, Мигре произносил эти слова не без некоторого удовлетворения, как человек, самолюбию которого п о л ь с т и л и У него стянули трубку, как крадут карандаш великого писателя, кисть великого живописца, носовой платок или какую-то безделушку любимой кинозвезды. Комиссар понял это в первый же день. Частный розыск близких родственников д е л о которым ему вообще не пристало заниматься. Но тут какой-то парень, страдавший комплексом неполноценности, стащил его трубку и исчез. на следующую же ночь, а до этого тот же самый парень пытался убедить свою мать не обращаться в полицию, потому что черт побери, он сам хотел провести расследование, чувствовал, что способен на это, с трубкой мигрэ в зубах считал себя, когда вы поняли, что таинственные визитеры ищут в вашем доме бриллианты. Жозеф чуть было не соврал, но взглянув на Матильду, передумал. Я не знал, что это бриллианты. Было ясно, что ищет что-то маленькое, ведь рылись во всех возможных тайниках, даже в крошечных коробочках из под лекарств. Что ты на это скажешь, н и к о л я Нука, н и к о л я Тот примостился на стуле в углу, положив на колени руки, скованные наручниками, и смотрел прямо перед собой. В глазах его сквозила ярость. Когда ты убил б л ю с т е й н а в н и ц ц ы Он не ш е л о х н у л с я н и один мускул не дрогнул на его костлявом лице. Ты слышишь? Я с тобой говорю. Нет. Скорее я с тобой беседую. Ты бы так высокопарно выразился. Когда ты прикончил Блюстейна в Негретское, ты ведь не понял, что он тебя о б л а п о ш и л Что? Не хочешь с нами играть? Ладно, подождем. Что тебе сказал Блюстейн? Что бриллианты спрятаны в доме на набережной Берси? Отлично. Но, наверное, ты засомневался, а с у м е е ш ь ли ты их найти? Ведь эти маленькие штучки так легко спрятать. Возможно, он навел тебя на ложный след, или ты сам решил, что ты умнее, чем есть. Да нет же! К чему столько лишних слов? Я же не спрашиваю тебя, откуда взялись бриллианты. Мы узнаем это завтра, когда поработают эксперты. Тебе не повезло. Как раз в это время ты попался за старое дело. Что ты там учинил? Кажется, ограбил магазин на бульваре Сен-Мартен. Верно? Кстати, опять ювелирный. Раз уж ты специализируешься в какой-то области, так ведь ты загремел на три года, и вот уже три месяца, как ты вышел на свободу и бродишь вокруг этого дома. У тебя был ключ, который Блюстейн сделал для себя. Что ты сказал? Но ну, как знаешь. Парень и девушка с удивлением смотрели на Мигре и не могли понять, почему у него неожиданно так поднялось настроение. Они ведь не знали, какие волнения он пережил за последние несколько часов. Видишь ли, ж о з е ф Смотри, я уже обращаюсь к тебе на ты. Все просто. Какой-то незнакомец проникает в дом, где уже три года не было жильцов. Я сразу подумал, что это может быть человек, вышедший из тюрьмы. Целых три года не лежат в больнице. Мне бы сразу проверить списки всех отбывших сроки, и я бы наткнулся на нашего приятеля н и к о л я У тебя нет огонька, люка. Мои спички отсырели. А теперь ж о з е ф расскажи нам, что произошло этой ночью. Я решил сам найти. Думал, что это что-то очень ценное, целое состояние. Но поскольку твоя мать... Ввела меня в курс дела, ты решил любой ценой немешкая найти клад этой же ночью. Жозеф опустил голову. И чтобы тебе не помешали, ты подсыпал ей в чай не знаю м о что. Он не отрицал. Его кадык задергался в ускоренном ритме. Мне так хотелось жить по-другому, пролепетал он еле слышно. Ты спустился вниз в домашних туфлях. Почему же ты? Был так уверен, что найдешь клад именно этой ночью, потому что кроме столовой я обшарил уже весь дом. Я поделился комнаты на сектора и был убежден, что это может быть только столовой. Несмотря на его подавленность и у н и з и т е л ь н о с т ь п о л о ж е н и я в глазах его блеснула гордость. И я нашел. Где? Возможно, вы заметили в столовой старую газовую люстру с розетками подсвечниками и поддельными свечами из фарфора. Не знаю даже, как мне пришла в голову мысль открутить эти свечи. В них были засунуты свернутые из бумаги трубочки, а внутри лежало что-то твердое. Минутку. Когда ты вышел из своей комнаты, ты уже знал, что будешь делать дальше, если повезет. Нет, не знал. Ты не собирался убегать из д о м у Нет, клянусь. Хотел куда-то перепрятать клад. Да. В доме? Нет. Я ведь понимал, что вы тоже устроите обыск и наверняка найдете. Я хотел спрятать в парикмахерской, но ну а потом... Николя хмыкнул. Хозяин не двигался, опершись на стойку, его рубашка белела в п о л у т ь м е Итак, ты разбирался с люстрой. Я закручивал последнюю свечу и вдруг почувствовал, что рядом кто-то есть. Сначала я подумал, что это мама, и выключил фонарик. Я им пользовался карманным. Но это был мужчина. Он шел прямо на меня. Тогда я бросился к двери, выскочил на улицу. Мне было очень страшно, и я побежал. Дверь громко захлопнулась. Я был в домашних туфлях, без шляпы и галстука. Я бежал, не останавливаясь, и слышал шаги у себя за спиной. Что за такой резовый гончий тебе было не угнаться, а, Никаля? н а с м е ш л и в о спросил Мигра. У площади Бастилии я заметил полицейский патруль и пошел рядом. Был уверен, что при них он на меня не нападет. Так я добрался до восточного вокзала, и тогда у меня появилась мысль о ш е л е Приятные воспоминания. Ну а потом? До пяти утра я сидел в зале ожидания. Там было много народу, а пока вокруг люди, понятно. Вот только я не знал, кто именно меня преследует. Я по очереди разглядывал всех. Когда открыли кассу, я пролез между двумя женщинами и шепотом попросил билет. Почти одновременно отходило сразу несколько поездов, и я переходил с поезда на поезд, выпрыгивал из одного, перебирался через пути и залезал в другой. Смотри, Каникаля. Похоже, паренек доставил тебе даже больше хлопот, чем мне. Он ведь не знал, до какой станции я взял билет, а в шеле я дождался, пока поезд тронется, и спрыгнул на ходу. Что ж, неплохо, совсем неплохо. И поскорее выбежал из вокзала. На улице пусто. Я снова побежал, за мной никто не гнался. Пришел сюда и сразу попросил комнату. Я уже был на последнем и з д ы х а н и и и торопился избавиться от. Рассказывая, он весь дрожал. Мама никогда не дает мне много карманных денег. Когда я поднялся в комнату, то нашел в кармане всего пятнадцать франков и несколько телефонных жетонов. Мне хотелось поехать назад, вернуться домой, прежде чем мама. И тут появился н и к о л я Я заметил его в окно. Он выходил из машины в пяти метрах от двери. Я сразу же понял, что он доехал до Ланьи и взял там такси, а в шеле напал на мой след. Я заперся на ключ, а затем, услышав на лестнице шаги, придвинул к двери комод. Я уже не сомневался, что он убьет меня. Запросто, заметил Мигра, но только боялся раскрыть себя перед хозяином. Так ведь, Николя? Он уселся здесь, предполагая, что рано или поздно ты выйдешь из своей комнаты. Ну хотя бы поесть. Я ничего не ел. Я еще боялся, что ночью он возьмет приставную лестницу и влезет ко мне в окно, поэтому я закрыл ставни и боялся заснуть. Мигре бережно выбил трубку, а каблук снова набил, погладил с явным удовольствием. Ну если б тебя угораздило ее сломать, проворчал он. Потом без перехода: что ж дети мои, пора в дорогу. Кстати же з е ф А что ты скажешь матери? Не знаю. Это ужасно. Да ладно. Например, ты спустился в столовую, с т р о и л из себя детектива, увидел, что из вашего дома выходит какой-то человек, ты загордился, что действуешь как заправский сыщик, пошел за ним следом. Тут Николя впервые раскрыл рот и презрительно произнес: "Если вы думаете, что я буду участвовать в вашей игре..." А вот это мы сейчас выясним, н и к о л я с глазу на глаз у меня в кабинете. Невозмутимо ответил Мигра. Да, в этой к о л ы м а г е нам придется потесниться. Эй, водитель, ну что, поехали? Чуть позже он шептал на ухо Жозефу, зажатому вместе с Матильдой в самый угол машины. Я подарю тебе другую трубку. Идет, и если хочешь, даже больше, чем это. Но все-таки. Ответил парень. Это будет не ваша трубка.